«Москва! 11 мая!» Шпицын все-таки поехал к шахматисту. Правда, взял с собой три автомобиля с охранниками, как на боевую операцию, а не на встречу с другом своего патрона. Галкин обычно обедал в ресторане «Националь». Назначал там встречи нужным людям, чтобы продолжить разговор уже в своей машине. Подъехав к ресторану, Шпицын приказал боевикам окружить здание и по его сигналу открыть огонь. Опасаясь засады, он вошел в зал в сопровождении трех вооруженных боевиков. В самой глубине сидел шахматист. Неподалеку его телохранитель, смотревший в окно. Шпицын никогда не мог понять, почему такие известные авторитеты имеют часто всего одного телохранителя или вообще обходятся без охраны. А дело в том, что на авторитета никто не мог напасть без согласия других авторитетов. Шпицын подошел к шахматисту. Его телохранители уселись в углу. «Здравствуйте!» – поздоровался Шпицын, но не садился, ждал разрешения. «Здравствуй!» – сказал Галкин. «Садись!» Шпицын сел на краешек стула, все еще ожидая подвоха. Шахматист, очевидно, это почувствовал. «Чего боишься?» – спросил, глотнув кофе. «Думаешь, на тебя нападут? Он какую охрану привез?» «Ничего не боюсь!» – вздохнул Шпицын. «Вы позвонили, я и приехал!» «Правильно сделал!» Галкин допил свой кофе и, как бы между прочим, спросил. «Из Берлина не звонили?» «Нет!» – соврал Шпицын. «Там все в порядке!» Промару Фанилина ничего не сказал. Хотел выяснить, как шахматист мог так быстро узнать о смерти Матвея. «Зачем столько ребят привез?» – снова спросил Галкин. «Не доверяешь мне?» «На всякий случай!» – уклончиво ответил Шпицын. Галкин поднялся, кивнул своему телохранителю и пошел к выходу. Телохранитель бросил на стол 50-долларовую бумажку и поспешил за шефом. Боевики Шпицына пропустили их и тоже направились к выходу. На улице Галкин показал на свой Мерс. «Садись! Покатаемся!» Шпицын кивнул и сел в автомобиль рядом с шахматистом. Его машины тронулись следом. Тот оглянулся, заметил их. «Значит, не доверяешь мне», – шахматист усмехнулся. «Ладно, дело твое. Если нравится, устраивай этот парад хоть каждый день. Только не спасут они тебя. Охрана для виду. Защитить может собственный авторитет и сила. Или смерть Матвея тебя так напугала?» «Не напугала», – глухо ответил Шпицын. «Его убили прямо у дверей». «Откуда ты знаешь?» – удивился Галкин. Этого даже я не знаю. Водитель поднялся наверх, открыл своими ключами дверь и увидел убитого очеретина. После этого позвонил мне. Тут Шпицын чуток погрешил против истины. Не сказал, что это он сам позвонил. Хороший у тебя водитель. А вот мне новость сообщили совсем другие люди. У Павлика-чертежника есть мой человек. Он мне и сказал об убийстве очеретина и двух его боевиков. Тогда решил позвонить тебе. «Но ты молодец, все уже знал». «Зачем они его убили?» «Предупреждение», — вздохнул Галкин. «Последнее предупреждение твоему шефу. Он должен заплатить деньги. Много денег, Толик. А их у него сейчас нет. До 15-го нужно перевести крупную сумму на счет казино «Маджестик». Иначе его могут закрыть. Но сделать это никто не позволит. На казино завязаны интересы очень известных людей». К тому же, очень опасных. «Черяев в тюрьме», — напомнил Шпицын. «Они должны это понимать». «Они понимают. Но если завтра Черяева выдадут Москве, деньги, считай, пропали. А их это, ну, никак не устраивает. Им хочется получить деньги обратно?» «Я передам ему», — пожал плечами Шпицын. «Но что можно сделать, сидя в тюрьме?» «Драться!» – сурово произнес шахматист. «Вас вообще за людей не считают! А ты сидишь здесь и скулишь! Что можно сделать?» «Драться! Показать, что вы еще в силе! Показать, кто такой Евгений Черяев! У тебя 150 боевиков!» «Да, да, 150!» – повторил шахматист, заметив, что Шпицен собирается возразить. «И крыша у вас надежная!» «Сколько мусоров работало на Черяева? Не сосчитать!» «Нанеси ответный удар!» «Покажи, на что ты способен!» «Он приказал нам найти его женщину и Фанилина», сказал, наконец, Шпицын. «Матвей к ней поехал, и его там убили». «Это была засада», уверенно заявил Галкин. «И если будешь сидеть сложа руки, они и с тобой покончат. Ты последний из людей Черяева. Уберут тебя, потом доберутся до него. Им не деньги нужны, им нужно показать, кто хозяин в городе. Разделаются с вами, возьмутся за нас». «Мы не справимся», – неуверенно произнес Шпицын. «Мы не справимся». «Если будешь бояться, не справишься», – согласился Галкин. «А не будешь бояться, мы их быстро поставим на место. Сейчас самый подходящий момент». «Евгений Алексеевич против войны», – твердо заявил Шпицын. Он сейчас в тюрьме, напомнил шахматист. Сегодня убили вашего авторитета Черетина. И вы все это проглотите? Позволите черножопым командовать в городе? Наезжать на вас? Забыл, как четверых ваших положили несколько лет назад? Сам не знаю, что делать, сказал Шпицын, мучительно размышляя. «Ты теперь за главного», — сказал шахматист. «Найди Тумасова, пусть обрисует Чиряеву ситуацию. Если начнете, мы вас поддержим. Хватит этим кавказцам и среднеазиатам беспредельничать. Мы их раздавим. Я говорил с Вольфом. Он согласен. Они все равно вас не оставят в покое». Шпицин достал мобильный телефон, взглянул на часы. «В Берлине сейчас половина одиннадцатого утра. Набрал номер отеля, где жил Тумасов рядом с тюрьмой». Тумасов сразу ответил. «Здравствуйте, Аркадий Федорович!» Шпицын обрадовался, что застал адвоката. «Вы нашли человека, о котором я говорил?» спросил адвокат. «Его нигде нет!» Шпицын побледнел. «Нужно будет объяснять, почему они до сих пор не выполнили поручения». «И второго найди!» напомнил адвокат. «Птичку, которая вам мешает!» «Найдем!» пообещал Шпицын. «Вы увидите сегодня Евгения Алексеевича?» «Нет, я уже был у него с утра. А в чем, собственно, дело?» Шпицы наглянулся на сидевшего рядом Галкина и выдавил. «У нас несчастье. Матвея Очеретина убили». «Что? Как это убили?» «Убили», — подтвердил Шпицын. «Сегодня утром, и мы не знаем, что делать». Шахматист выхватил у него аппарат и сказал адвокату. «Галкин говорит, передай Черяеву, что мы готовы начать». Пусть даст согласие, и мы им покажем, кто в городе хозяин. Ты меня понял? Скажи, Матвей попал в засаду. Нам нужно только согласие Жени. Понял, — тихо произнес адвокат. Это не телефонный разговор. Я все понял. Передам. Он перевел дух с ужасом, думая, как среагирует на все это Чиряев, который ждет, не дождется сообщений о Фанилине. Что с женщиной? Галкин передал трубку Шпицыну, и тот быстро проговорил. «Она умерла! Передайте, что она неожиданно умерла!» «Какой ужас!» – прошептал адвокат. «Я все передам! Но он просил еще кое-кого найти!» Тумасов отключил связь. Шпицын взглянул на Галкина. Тот снисходительно заметил. «Твои люди нужны не для охраны. Мы найдем им более достойное применение. И не нужно ничего бояться. Ты даже представить себе не можешь, какие у твоего шефа связи!»